627. Матерь Агни-йоги Казалось бы, один полет в тонком теле должен изменить всю жизнь человека. Но на деле этого не происходит. Суета жизни заглушает чудесное явление. Приходится прилагать немалые усилия чтобы не забывать об этом необычном свидетельстве существования надземного мира. И так во всем. Происходит борьба между очевидностью плотной и действительностью, и все достижения бесполезны, если видимость побеждает.